14 глава. Через три дня после похорон Драпса преподобный Клем Библер сочетает браком меня и Мэгги. Еще он выполняет роль шафера, ему приходится несколько раз останавливаться, чтобы вытереть слезы и успокоиться. Голос дрожит, но улыбка на лице выглядит искренней. В шестом часу свадьбы аббат Эрл возносит молитвы и летании. Большая часть городка собралась на церковной службе, тут щедрые подарки, открытки и сувениры и сотни домашних блюд. Показывается даже шериф Берг в хорошем настроении, в сапогах из кожи ящерицы и огромной белой шляпе. Мы проводим прием в доме, и он напивает с хорошего красного вина, бьет толстуху, из-за которой дрались Сап Сабдафи и Тап Феррис, и в конце концов укладывается спать в ванной. Фред и Сара приезжают из Нью-Йорка трезвые и неупотребляющие наркотиков, и Сара демонстрирует обручальное кольцо. Документальная работа Фреда об аддикции выиграла несколько наград на фестивалях. Ему предложили выгодный контракт на кабельном телевидении. Я решаю финансировать его следующий проект независимая криминальная драма о паре киллеров, убегающих от мафии, которые переодеваются в женское платье и присоединяются к вечеринке трансвеститов в Атлантик-Сити. Сценарий, который я прочел, Мэгги вечером в кровати, написала Сара. По моему мнению, там не хватает третьего акта. Я сделал красной ручкой пометки на полях. Мы с Сарой обсуждаем поправки в сценарии, а Фред привлекает к проекту двух известных актеров. На них теперь хватит денег. Один из них номинирован на «Оскара», что поможет заинтересовать агентов. Саре досталась главная женская роль, с которой она, судя по увиденной мной паре кадров, неплохо справляется. В разговорах со мной она никогда не спрашивает о Джонасе. я тоже не упоминая о нем. Клей, Лотимей и Дар частенько нас навещают. Им всем тоже нравятся мои кексы. Клей оказался весьма даровитым плотником, и я хорошо ему плачу за восстановление нескольких пропавших ставен и починка других обетшавших мест в доме. Может, он просто хочет поглазеть тут на закоулке, что меня вполне устраивает. Я так и не понял, зачем они убивали всех этих птиц. Дар занялся фехтованием, и я тренируюсь с ним на заднем дворе. Он в маске и разном защитном снаряжении, а на кончик шпаги надевает резиновый наконечник. Он и впрямь неплохо фиктует. Охват у него гораздо больше, но двигается он медленнее, поэтому мы на равных. У меня в доме достаточно спиртных напитков, чтобы он постоянно находился в приятном подпитии. Клей и Мегги обмениваются долгими взглядами. Между ними происходит что-то, находящееся за пределами моего понимания. Ничего страшного, потому что все мы здесь под защитой. Бури и мертвецы приходят и уходят, как им положено. Они приносят свою боль, мы свою, и вместе мы пробиваем путь к рассвету. В одной из свободных комнат я поселил вельму вельмокуц. Мы потратили кучу времени на лучших врачей и инженеров страны, чтобы сделать ей протезы. Она хотела крюки на тросиках, но я уговорил ее поставить Эндоскелетные руки, без перчаток с самоочищающейся пеной. Они намного более реалистичны и даже лучше работают. Квельм говорит, что ничего не слышала о Доди и понятий не имеет, где она, но врет. Это можно понять. Я знаю, что мои братья и Доди все еще вместе, рядом, возможно, в заболоченном поселке». Они остались ее подопечными и Доди выполняет свои обязанности, уверенно однажды они вернутся, как и обещали. Мы разделим бремя, которое нужно нести ради блага Kingdom Come. Спальню братьев заняла старуха. Мы все там отремонтировали и перекрасили в приятный желтый летний цвет. Я купил ей новый гардероб, и теперь она носит сарафаны ортопедические чулки и свитера с большими карманами, где прячет остатки еды. Слушает компакт-диски со старыми записями Либерачи и очень полюбила DVD-проигрыватель. Я уже купил ей большое собрание фильмов, и теперь она часами сидит перед домашним киноцентром, слушая комментарии просматривая отрывки и удаленные сцены. Курьеры службы доставки с коробками, где находятся наборы классических комедий 1950-х годов, И полноэкранные версии ограниченного выпуска с Джоном Уэйном могут появиться в любое время дня. Другие ведьмы нас частенько навещают. Вельма Куц хорошо освоилась с новыми руками и теперь ловко орудует мелкими предметами. Наши колдуньи раньше проводили вечера заваркой варкой и приготовлением супа из бычьих хвостов, а теперь играют в пинокио и маджонг. Ведьма Куц так прекрасно овладела протезом, что может метать карты по столу не хуже крупье в Лас-Вегасе. Иногда Лотимай присоединяется к ним, но чаще сидит тихо, и беседа идет своим чередом. Часто Лотимай впивается взглядом в низины у реки, словно что-то там видит. Долго и молча глядит туда, а потом с вежливой улыбкой возвращается к разговору. Я стараюсь не глядеть на нее с тоской и желанием, но это сложно. Сердце бешено стучит в груди, и тихая печаль окутывает меня, пока мир не начинает крениться на бок. а ветер перемен не дергает меня за воротник. Ожоги исчезли, мои брови опять на месте, но волосы больше не растут. Я теперь все время выгляжу так, словно только что из парикмахерской. Продолжаю посещать Святой орден так же часто, как раньше, но пристально смотрю на лицо аббата Эрла, задаваясь вопросом: не он ли наградил Лукрецию муртин ребенком, а потом отказался брать на себя ответственность? Я пеку по утрам хлеб, катаюсь на осле и размышляю о наших усилиях по раскрытию божьих замыслов. Сестра Лукреция внимательно наблюдает через белую повязку на пустом глазе, как я прохожу по пустому родильному отделению, думая о ней и на врожденных. Карнавал собрался и покинул город. Каждую неделю они перемещаются на несколько миль вверх по реке, пока не пересекут границы штата. Они возвращаются каждый год, и мы с Мегги вновь придем туда, чтобы навестить несчастного Чи обманутые надежды убили мою мать, и его самого загнали в вечно крутящиеся шестеренки собственного великого детища в Kingdom Come. Я отпугну от него голодных собак и прогоню болотных жителей. Загляну в его глаза и заплачу 75 центов цену пинты самогона, а потом, когда его синие губы начнут дрожать и раздвигаться, Опять оставлю там в грязной жиже. Некоторых ответов я так и не нашел. Остались вопросы, которые не исчезнут, и к ним я возвращаюсь вновь и вновь, клянусь найти убийцу бабушки, и неважно, сколько времени на это потребуется. Я узнаю, кто пригвоздил ее к крыше школы серпом, и наконец пойму, что значили слова на стене здания. Меги беременна. У всех нас появляется новый повод для волнений. Дар бежит и покупает миниатюрный набор снаряжения для фехтования. Клейп приступает к изготовлению люльки, вырезанной полностью из белого дуба. Парни из фабрики дарят мне подарки, желают всего наилучшего, но в их глазах тревога. Бригадир Пол пытается ее озвучить, но не очень хорошо справляется. Он хочет меня спросить: "Не боишься я, что жена родит трёхголового монстра, который погрязнет во тьме, спрячется в болоте. и, Я спокойно улыбаюсь и в тот же день штрафую его за пятиминутное опоздание сланча. Остаток дня он панически расхаживает по цеху с широко раскрытыми глазами, крича на рабочих и поддерживая работу линии, а я любуюсь всем этим из окна своего кабинета. Я так и не узнал, кто нёс факелы и преследовал Беттилин по табачным полям, но эти люди еще здесь. Может, они решили, что Бетти действительно носит моего ребенка? В таком случае они могут вернуться, когда беременность Мэгги станет заметна. Мы будем готовы. Мы все учли. Я отследил всех детей Драпса в округе. Их 14, больше, чем я думал. Я помогаю их матерям и завел для детей счета на будущее. Мы приглашаем их в дом и смотрим, как они играют на склонах и раскачиваются на качелях. Смех преподобного Библера разносится на ветру, когда он играет со своими внуками, одетый в шорты и рубашку с короткими рукавами. Я установил у заростых тренажёрные снаряды, а во дворе горки и качели. Клей мастерит игровую площадку, способную выдержать бурю. Моя мать мертва, но продолжает видеть сны. Я вижу ее девочкой со светлыми локонами, рассыпанными по плечам клетчатого платья. Вижу, как она теребит суеву отца за рукав. Она убирает все ловушки для крыс, прощает недостатки, подвисает у потолка и дрейфует в сумеречные углы. Руки у нее цвета слоновой кости, она нежно берет меня за щеки. В ней есть пылкость, которая никогда не погаснет. Мама показала мне Мы с маги идем по полю бок о бок, неся на руках младенца. На баге будет сарафан и шляпка без полей. Мы каким-то образом найдем пшеницу и станем в ней. Младенец без беззубы улыбнется и протянет пухлые ручонки, словно весь мир, дарованная ему, редкая драгоценность. Моя жена взглянет на меня, озаренная осенним солнцем, Волосы выбьются из-под шляпки, и свет будет падать на них так, что ее черты внезапно засияют, такие же естественные и прекрасные, как само время года. Тайны все еще преследуют меня по длинным тусклым коридорам моей жизни. Может, Драпс заплатил мой долг за меня, а может, его взяли на себя мои братья. Эти стены пропитаны семейными историями и душевной болью. Ветчина все еще в доме. Иду на чердак и смотрю на сундук, к которому больше нет ключа. Здесь десятки других запертых ящиков, коробов, комодов нарезных ножках, шифониеров, шкафов и прочего старья. Что еще в них спрятал мой отец, а его отцы до него? Все обнаруженные в доме ключи я повесил на одно большое кольцо. Когда-нибудь я все их испробую, но не сейчас. Мы семья. Кровные узы. Дом у нас огромный, в нем найдется место для кучи здоровых ребятишек. Призраки всегда будут появляться, как и должно быть. У наших иллюзий есть плоть и смысл. Прошлое возвращается в полночь, в разгар наших сновидений, и дожди с ивами всегда будут напоминать о жертвах, которые мы принесли и которые нам ещё предстоит принести Том Пикириле Хор больных детей читал Юрий Гуржий